Таких людей ших в селтык не уважал легче ты балиного пуха. Но вот оказался кынче вместо Емельдаша старшим надслужилыми вагуличами и другим стал. Лицом постражал, заговорил медленно, значительно, только по делу. Возле его вот не суетился, как раньше, сам старался управляться со своим бестолковым воинством. На своей свиреке все грибцы, взятые из местных вагульских юрт, оказались под кынчи, держат их в руках крепко. Сам съезжает на берег, договаривается со старейшинами. Слушаются его старейшины, грибцов выделяют молодых и сильных, сколько кынче потребует. А тот только ручкой указывает этим на тот ужку, а тем на этот воевода, да и только. Кынче-то почему так переменился? обретённой властью приподнят егоским доблерием, наверное, это есть, но не только вовлечение в общее непреодолимое движение, приобщённость к великому делу, перед которым отступает всё мелкое и корыстное, вот что возвышает людей, когда людские клисливаются вместе, то уж не коя получается, а широкая дорога Сэлтик поделился своими размышлениями с устюжским воеводой Альферием за ломом. Всей неторопливый и рассудительный муж понравился ему ещё при первом знакомстве в Устюге, мнением его салтыт дорожил. Помолчал Альферий, пошевелил задумчиво бровями, заговорил медленно, будто размышляя. Разные люди у нас, но в чём-то едины, словно в одной большой ладье слово вот какое Россия всех Россия в себя вбрала и князей и простолюдинов все ей равно служат своё место у каждого своя доля своя судьба но в одном Россия это вот видите как выходит так было сказано слово связавшее воедино нити недавних размышлений Салтыка Россия не только великокняжеской властью соединяет людей, но и глубинной сознание своей земли. Для государя Иван Васильевич тоже своя доля, своё место, своя судьба, своя служба в России и для России прав алферий залом. Прав. А алферий продолжал неторопливо, задумчиво, как бы заново открывая для себя истины. Ради чего сквозь сибирскую землю с великими трудами пробиваемся, а? Корысти ради чего скрывать, есть и корысть. Но не только. Корысть была у людей и раньше, а сибирский поход только ныне возможным стал, когда Россия сложилась. Москвичи, волокжане, устюжане, вымечи, цисоличи, великопермцы, а вместе Россия так-то вот. Кельтский слушал, согласный кивал. Далеконько пришлось идти за камень, чтобы обрести истин. Но может именно на чужбине особенно остро сознаётся принадлежность к великому и вечному, имя чему Россия. Да и все ли способны осознать это? Сразу вспомнился князь Фёдор Семёнович Курбский чёрный. Спору нет, Востоганерный Ярославский вотчинник тоже переменился. Проще стал, сговорчивее, бесконечные свои сетования на умаление княжеской чести оставил, во многом теперь с Сылтыком и другими воеводами соглашается. Но всё это как было маю себя честь внутреннее противление, отсуды и внезапное отстранение князя от будничных походных дел, добровольное затворничество. Стать поперёк общего движения князь не смеет, но сердцем не принимает, а каков будет, когда возвратимся? Опять в цепицы зубами в свою курбицу и дальше в отчины межи заглядывать не будет. Если честно, Сэлтык не сумел бы ответить на этот вопрос однозначно. А ещё орсиен Молодой двинский священник понравился Салтыку ещё в Москве, а за время странного пути к Вологде чуть ли не приятелями стали. Когда перед Устюгом отбежал Арсений в пиёт, скучал по нему Салтык и посоветоваться с Арсением хотелось, и лёгким разговором душу отвести. Где ещё найдёшь такого приятного собеседника?